«Я даю тебе хамелеона пустыни, его способность сливаться с песком скажет тебе все, что надлежит знать о корнях экологии и основаниях сохранения личности». Книга «Рассеяние племён» из хроники Хаита. Лето играл на Близете, подаренном ему выдающимся исполнителем на этом инструменте гарнихоликом на день рождения. Гарний прислал Близет, когда лето исполнилось пять лет. За четыре года практики мальчик добился определенных успехов. Однако ему по-прежнему не давались две боковые струны. Близет успокаивал, хотя навевал грусть, и это не ускользнуло от внимания к кханемы. Лето, освещенный косыми лучами заходящего солнца, сидел на выступе скалы — Отрок, который защищал сич, табор от беспощадного ветра пустыни. Мальчик молчал, задумчиво и небрежно перебирая строны. Ханима стояла за спиной брата. Вся ее маленькая фигурка выражала протест. Она очень не хотела выходить на улицу после того, как Стилгар сообщил, что бабушка задерживается в ракине. Ханиме особенно не хотелось выходить, потому что приближалась ночь. Девочка решила поторопить брата. «Ну что?» — спросила она. Вместо ответа брат принялся наигрывать другую мелодию. Сегодня впервые Лето вдруг осознал, что инструмент был сработан на колода выдающимся мастером. Врожденная память наполняла Лето ностальгией по прекрасной планете, где правили потомки Атрейдосов. Надо было лишь с помощью музыки разрушить внутренний барьер. расслабиться, и в душе мальчика начала звучать живая память тех времен, когда Гарни с помощью этого самого Болизета отвлекал от тяжких дум своего друга и подопечного Пола. Когда Болизет звучал в его руках, лето все больше и больше проникался ощущением физического присутствия отца. С каждой секундой мальчик все больше и больше сливался с звучащим инструментом. Все существо его. возвысилась до полного владения балезетом, хотя мускулы девятилетнего лета не могли следовать за этим внутренним знанием. Сама того не замечая, Кханима начала нетерпеливо притоптывать ногой в такт музыки. Лето напряженно сжал губы и попытался играть древнюю песню, настолько древнюю, что Гарни не мог о ней знать. Эта песнь родилась, когда Фримены осваивали свою пятую планету. Слова говорили о зансунитах, они исходили из глубин генетической памяти, в то время как пальцы лета неуверенно нащупывали мелодию. Прекрасная форма природы чудесная обладает сутью, которую иные зовут упадком. Через его великолепные врата входит в мир новая жизнь в молчании льются тайные слезы. они ничто иное, как влага души, — это они несут новую жизнь к боли бытия и отделяясь от видения, которое лишь смерть делает цельным. «Это чертовски старая песня. Почему ты выбрал её?» — спросила Кханима, едва затихла последняя нота мелодии. «Потому что она подходит к случаю. Ты сыграешь ее, Гарни?» «Возможно». Он назовет ее унылой чепухой. Я знаю. Лето через плечо оглянулся на к нему. Его нисколько не удивляло, что сестра знает песню и проникнута ее лирикой, но брат внезапно почувствовал трепет и благоговение перед тем, насколько сплетены их с сестрой жизни. Один из них мог умереть, но остаться живым в сознании другого, настолько они были близки. Мальчик был так напуган величием этой сети, соединявшей его с Кханимой, что поспешно отвел глаза. В этой сети, однако, были разрывы, или это знал это. Страх его еще более возрос от того, что именно в эту минуту возник еще один такой разрыв. Брат почувствовал, что их жизни начинают отчуждаться друг от друга. Как могу я сказать ей о том, что происходит только и исключительно со мной? Он всмотрелся в пустынный ландшафт, глядя на барханы, высокие, похожие на полумесяц, подвижные дюны, которые, подобно волнам, перекатывались по Аракису. То был Кедем — глубокая пустыня, в барханах которой в нынешнее время редко можно было встретить гигантских червей. Заходящее солнце окрасило дюны в кровавый цвет, пылавший на краях черных теней. С багрового неба Завладев вниманием лето, стремительно упал ястреб, схватив со скалы куропатку. Прямо внизу, на плоской земле пустыни, в изобилии росли зеленые деревья, для полива которых частью по канатам, частью по огромным трубам текла вода с вершины скалы, на которой реяло зеленое знамя трейдосов. Вода и зелень. То был новый символ Аракиса. Вода и зелень. Похожий по форме на бриллиант, оазис, расстилавшийся под выступом скалы, напомнил Лето о далеких временах Фриманов. С утёса внизу раздался звонкий крик ночной птицы, что ещё больше усилило это чувство. Лето понял, что душа его переживает сейчас древнее, дикое прошлое. «Но завон шанжет — подумал он, легко перейдя на древний земной язык, который они с Кханемой иногда пользовали для задушевных бесед. — Мы все это изменили. Он глубоко вздохнул. И Блиэ жан Иблие-жан-пи. Я не умею забывать. За Азисом была видна земля, которую Фримена называли пустошью. На этой земле ничто не росло. Она никогда не плодоносила. Вода и экологический план озеленения разительно изменили облик пустоши. Теперь на Арракисе были мягкие холмы, покрытые шелковистой зеленью лесов. Леса на Аракисе. Новое поколение с трудом могло представить себе древние дюны, которые скрывались под ними. Для юных глаз не было ничего потрясающего в плоских листьях деревьев. Однако в лето... Сейчас говорил древний Фримен, обеспокоенный изменениями. «Дети недавно рассказывали мне, что теперь даже у поверхности трудно отыскать песчаную форель», — сказал он. «И что это должно означать?» — спросила Кханима. В голосе ее прозвучало раздражение. «Всё меняется слишком быстро», — ответил Лето. На утёсе вновь прокричала птица. Ночь упала на пустыню внезапно, словно ястреб на куропатку. Ночью у мальчика обострялась генетическая память. Все дремавшие в нем прошлые жизни давали о себе знать. Но у Кханемы не было таких просветлений, хотя она разделяла обеспокоенность брата и старалась ему сочувствовать. Лето почувствовал, как сестра нежно коснулась рукой его плеча. Болизет издал гневный аккорд. Как сказать ханиме о том, что с ним происходит? В его голове бушевали войны, Воспоминания о давно прервавшихся жизнях, происходили страшные катастрофы, любовные томления. Мелькали цвета различных мест и разные лица, погребённые в глубинах души горе и утраченные радости. Он слышал весенние легии на планетах, которые давно перестали существовать. Видел буйство зелени и пляску света, стоны и крики, мольбы о помощи, глухой ропот толп людей, живших в незапамятные времена. Наступало самое тяжелое время — начало ночи под открытым небом. «Может быть, вернемся домой?» — спросила Кханима. Он отрицательно покачал головой, и сестра поняла, что брата охватили чувства, глубину которых она не могла постичь. «Почему я так приветствую наступление ночи?» — спрашивал себя Лето. Он не почувствовал, как Кханима сняла руку с его плеча. «Ты прекрасно знаешь, что заставляет тебя так переживать», — сказала она. В ее голосе послышался ласковый упрек. Конечно, он знал. Ответ был очевиден и объяснялся знанием. «Это великое, известное, неизвестное колышет меня, словно волну». Гребни волн прошлого несли его, словно на доске по поверхности волнующегося моря. Лето обладал памятью отца. Предзнание, наложенного на все остальные проявления жизни, но лето хотел большего. Он хотел знать все прошлое без изъятия он жаждал этого всей душой. Эти воспоминания о прошлом таили в себе великую опасность. Теперь лето полностью отдавал себе в этом отчет и должен был разделить новое знание с сестрой. Пустыня озарилась неверным светом в зашедшей первой Луны. Лето внимательно смотрел на застывшие волны песка, уходившие в бесконечность. Слева, почти на расстоянии вытянутой руки, лежала скала-спутник, которой песчаные бури придали форму гигантского червя, уползавшего в песок пустыни. Пройдет время, и ветры сравняют с землей сич Табор. И только кто-то, похоже на лето, сохранит о нем память. Мальчик почему-то не сомневался, что тот человек будет похож на него. «Почему ты так пристально рассматриваешь спутник?» — спросила Кханима. В ответ Лето только пожал плечами. Вопреки запретам слуг и охранников, дети часто ходили на спутник. Они нашли там потайное убежище, и теперь Лето понял, почему оно так манило их к себе. Внизу поблескивали воды каната, по поверхности которых изредка пробегала рябь. То плескалась рыба, которую фримены разводили в искусственных водоемах, чтобы истребить песчаную форель. «Я стою между рыбой и червем», — пробормотал Лето. «Что?» Он повторил свою фразу громче. Кханима прикрыла рот рукой, начиная прозревать, что именно движет ее братом. «Именно так вел себя их отец». Просто ей надо было внимательнее смотреть в себя и сравнивать. Лето вздрогнул. Память, которая повела его по местам, где никогда не бывала его плоть, ответила на вопросы, которые он не задавал. На гигантском экране, развернувшемся перед его мысленным взором, Лето видел, как открывались картины событий и давно ушедших в небытие отношений. «Песчаный червь Дюны не сможет пересечь водный поток». Вода — яд для него. Однако вода была известна здесь еще с доисторических времен. Белые гипсовые кратеры говорили о давно исчезнувших озерах. Источники пробивали себе дорогу с глубины, но их забивала песчаная форель. Лето ясно видел, как именно все это происходило, предвидя, что случится из-за вмешательства человека в экологию планеты. «Я знаю, что случилось», — Кханима едва слышно произнес лето. Она низко склонилась к его лицу. «Что? Что?» «Песчаная форель». Он замолчал, и Кханима удивилась его упоминанию о гаплоидной фазе развития песчаного червя, но не стала торопить брата. «Песчаная форель», — повторил он, «была занесена сюда из каких-то других мест. Раньше эта планета изобиловала водой». Форель размножилась до таких пределов, что экосистема Дюны не смогла с ней справиться. Песчаная форель забила собой источники воды и превратила планету в пустыню. Они сделали это, чтобы выжить. Только в сухом месте форель может превратиться в песчаного червя. «Песчаная форель?» Ханема покачала головой. Она не сомневалась в словах брата. но ей очень не хотелось спускаться в те глубины сознания, где лето подчерпнуло эту информацию. «Песчаная форель», — подумала она. Кханима вспомнила, как в своей нынешней плоти и в других она, будучи ребенком, играла с песчаной форелью, заманивая ее в ловушки, а потом убивая водой. Было очень трудно представить себе, что такие мелкие твари — могли быть причиной столь грандиозных планетарных событий. Лето кивнул своим мыслям. Фримены всегда разводили хищных рыб в водоемах. Песчаные форели препятствовали накоплению воды у поверхности почвы планеты, поэтому рыбы и плавали в канате, который протекал под ногами. Тела песчаных червей могли выдерживать небольшие количество воды. Она, как и в клетках человеческой плоти, составляла какую-то часть их тел, но если воды становилось много, то в обмене веществ песчаных червей происходили взрывоподобные изменения, и в их организмах начинал накапливаться меланж, который Фримены в мельчайших дозах использовали для своих оргий. Меланж вызывал у людей вспышки сверхъестественного прозрения – Чистый концентрат меланжа перенёс пола Муадиба сквозь стены времени. Но не было в мире человека, который осмелился бы повторить его опыт. Ханеме физически ощутила дрожь, которая охватила брата. «О чем ты думал?» — спросила она. Но Лето не смог остановиться. Поток откровений продолжал литься. «Чем меньше становится песчаной форели, тем экологическая трансформация планеты». «Конечно, они сопротивляются», — заговорила сестра. Кханима начала понимать страх лета против воли, проникаясь его возбуждением. «Исчезнут песчаные форели, исчезнут и черви», — сказал он. «Надо предупредить племена. Не будет больше специй», — предположила Кханима. Все эти простые слова означали высочайшую степень общей опасности. которую брат и сестра видели во вмешательстве человека в древний миропорядок Дюны. «Алия прекрасно это знает», — сказал Лето, — «поэтому и злорадствует. Ты уверен в этом?» «Абсолютно». Теперь сестра точно знала, что так беспокоит брата. От этого знания по спине её пробежал холодок. «Племена не поверят нам, если Алия станет все отрицать», — произнес Лето. Это утверждение касалось главной проблемы бытия близнецов. Какой Фримен поверит в мудрость девятилетних детей? Алия же, все больше и больше проникая в тайну чужих душ, будет играть на этом. «Нам надо убедить Стилгора», — сказала Кханима. Не сговариваясь, брат и сестра повернули головы и вгляделись в залитую лунным светом пустыню. Теперь они смотрели на нее совершенно другими глазами, осенённые внезапно с незашедшим знанием. Никогда раньше тонкое взаимодействие природы и пытающегося изменить ее человека не было для них столь очевидным. Лето и Кханима почувствовали себя интегральной частью динамической, поразительно точно уравновешенной системы. Новый взгляд произвел переворот в их сознании. Как говорил Лайет Кайнс, Вселенная — это место, где популяции животных ведут между собой постоянный, ни на миг не прерывающийся диалог. Гаплоидные форели говорили сейчас с близнецами, словно люди. «Племена поймут угрозу воде», — сказал Лето. «Но это касается не только воды, это...» Ханема замолчала, поняв глубинный смысл слов брата. «Вода была абсолютным символом мощи Аракиса». своих корнях фримены оставались специализированным, если можно так выразиться, видом, выжившим в условиях жестокой пустыни, ведущими специалистами жизни в условиях постоянного стресса. Как только на планете стало много воды, произошла странная подмена символа. Хотя люди продолжали понимать и чувствовать свой древний долг. «Ты имеешь в виду угрозу мощи?» — поправила она лето. «Конечно. Но поверят ли они нам? Если они увидят, что происходит, если почувствуют нарушение равновесия, «Равновесие!» — произнесла Кханима и тут же повторила мысль, которую неоднократно высказывал их отец. «Равновесие — это то, что отличает людей от черни». Ее слова пробудили в нем память об отце. «Экономика против красоты — это старо как шеба». Лето вздохнул и, подняв голову, посмотрел на кханиму. Я начал видеть сны предзнания Кхани. Она судорожно втянула в себя воздух. Лето между тем продолжал говорить. Когда Стилгар сказал, что бабушка задержится, то я уже знал это наперед. Но теперь я могу сказать, что и другие сны подозрительны мне. «Лето», — тихо сказала кханима, покачав головой и опустив глаза. нашему отцу это пришло позже. Не думаешь ли ты, что мне снилось, что я заперт в тесном шкафу? Потом был сон о том, как я бегу по дюнам», — заговорил он. «Потом я был в Якуруту». «Яку?» — Кханима запнулась и откашлялась. «Это старый миф. Это место существует, Кхани. Я должен найти человека, которого называют проповедником, и о многом его спросить». «Ты думаешь, что это наш отец?» — спроси об этом у самой себя. «Это очень похоже на него», — согласилась Кханима. «Но мне не нравится многое из того, что мне предстоит сделать. Но сегодня я впервые по-настоящему понял отца». Девочка поняла, что сейчас ей нет места в его мыслях. «Может быть, проповедник — просто старый мистик?» «Я молю Бога, чтобы так оно и оказалось», — прошептал Лето. «О, как я надеюсь на это!» Он подался вперед и встал. Болизет загудел от этого движения. «Пусть он окажется всего лишь Гавриилом без рога!» Лето молча вперил взор в освещенный призрачным лунным светом пустынный ландшафт. Кнема посмотрела в ту же сторону. На краю рощи у ворот ситча светились гнилушки, окаймляя чистый силуэт Ден. В пустыне кипела жизнь, которая никогда не затухала, даже тогда, когда пустыня казалась спящей. Ханема чувствовала, что ее слушают какие-то неведомые твари. Откровение лета преобразили ночь в глазах Ханемы. Это был момент прозрения — Момент отыскания устоявшегося порядка в непрестанных изменениях. Мгновение, в которое каждый человек чувствует свое земное прошлое. Прошлое, которое неистребимо в памяти рода людского. «Но почему Якуруту?» — спросила она. И обыденность ее тона поколебала волшебное настроение. «Почему?» «Не знаю». Когда Стилгар рассказал мне, как они убивали людей, а потом объявили то место запретным, наложив на него табу, я думал так же, как ты. Но теперь оттуда исходит опасность. Но там живет и проповедник». Кханима не откликнулась. Не стала просить, чтобы Лето рассказал ей что-то еще, понимая, как много это сказала брату об охватившем ее ужасе. «Этот путь ведет к мерзости». И оба, брат и сестра, понимали меру опасности. Страшное слово повисло между ними, когда лето встал, и они направились ко входу в Сич. Мерзость!